Глава пятая. Отвечать на звонки мужа мне категорически не хотелось. Я медитировала, настраивалась на сложный разговор, который должен был состояться вечером. На этой почве слопала три пирожных, обпилась кофе и купила новое платье, зато выбросила старых пять. А что, в новую жизнь во всём новом и прочь балласт. Инна пожелала мне ни пуха, ни пера и сказала, что если что, готова предоставить свою жилетку для слёзных излияний. Потом позвонила Людка, тоже предложила жилетку. «Реви, не хочу, только вот загвоздка. Слез у меня нет, болезненного томления в груди тоже, как и сомнений. Меня словно отвернуло после 14 февраля. Просто раз и перегорела лампочка, освещающая нашу семейную жизнь с Игорем. Может, во мне говорили демоны злости и обиды, но сейчас я уже сомневалась, что вообще любила его. Влюблённость точно была». Первые чувства, романтика, прогулки под луной и прочая муть, после которой непременно хочется выйти замуж. Ну и что дальше? Вышла. Прожила пять лет и обнаружила, что под боком неверный муж, а брехливый бледун. Может, я его не устраиваю, может, просто рано женился и не нагулялся. Мне, в принципе, похер, что у него там не так и почему на сторону пошел. Я не побегу к семейному психологу, чтобы прорабатывать проблемы. Не буду давать шансы и тянуть дальше эту лямку. «Не хочу. Просто не хочу. И одна из причин — это то, что я его теперь в принципе не хочу. В памяти ни одного момента, когда бы он с меня слезал, я бы проваливалась в кому, не в силах от блаженства пошевелить ни рукой, ни ногой. а Раньше мне казалось это нормальным. Казалось, что так и должно быть. Теперь понимаю, что нифига не должно, что эти пять лет я чего-то очень сильно не дополучала Он прискакал домой, как встревоженный сайгак на час раньше положенного времени. Глаза виноватые, смиренная улыбка на губах, в руках букет, красные розы. Я больше люблю белые, но он почему-то об этом каждый раз забывает. «Оль, ну не сердись», — произносит заискивающий и пытается меня обнять. Я стою, спина прямая, не двигаюсь, только взгляд скосил на него и невольно принюхиваюсь, пытаясь уловить чужие духи. Они есть, сладковатые пудрово-цветочные, едва различимые на фоне его собственной туалетной воды. Я не сержусь. Произношу сдержанно и делаю вид, что не замечаю протянутых цветов. Ваза в комнате. Можешь поставить. Игорь растерянно хлопает глазами, а я, не дожидаясь, пока у него там проклюнется, ухожу на кухню. Наливаю себе чаю, забираю последнюю вафлю из коробки и сажусь за стол. Муж тем временем подозрительно тихо перемещается по квартире, «Напрягся, бедолага. Слышу, как наливает в вазу воды. Ставит букет в комнате, после этого моет руки и выходит ко мне, изо всех сил пытаясь сделать вид, будто все в порядке. Будто простой муж пришел домой после простого рабочего дня. Что у нас на ужин?» «Ничего». Он скользит взглядом по пустой плите, потом с надеждой смотрит на духовой шкаф. «Там тоже пусто». Хмурится, но через пару мгновений его физиономия разглаживается. — Оль, это ты так тонко намекаешь на ресторан? Хочешь куда-нибудь сходить? — Нет, это я так тонко намекаю, что не собираюсь впахивать у плиты, чтобы ты нажрался и завалился на диван кверху пузом. Хочешь жрать? Вперёд. Вот холодильник, вот плита. Дерзай. От неожиданности он аж затыкается и таращит на меня глаза так, будто впервые видит. Проходит одна минута, вторая. Я невозмутимо хрущу вафелькой, а Игорь то краснеет, то белеет и, наконец, выдаёт колоритное. Охереть можно. Да и не говори-ка. С готовностью соглашаюсь. Я, значит, пашу весь день, прихожу домой, а жена даже ужин не приготовила. Вот тварь, сокрушённо качаю головой. Как же это она посмела так обойтись таким трудяшкой-работяшкой? Оль, что за херня? Еда и личный комфорт — это то, чем Игорь дорожит особенно сильно, и, не получив их по первому щелчку, моментально заводится напрочь, забыв о том, что пришел с повинной. Хороший вопрос, Игорь. Просто прекрасный. Но меня больше волнует другой. Когда этот решил, что жена у тебя страдает слабоумием и готова проглотить любую хрень, которую ты будешь ей вливать в уши? О чем ты, мать твою? О твоей бабе, с которой ты был этой ночью? Я работал, — рявкает он, откуда только голос прорезался. «Деньги зарабатывал». Я тосторга чуть не прослезилась. «Ну, каков орёл! Добытчик! Надежда и опора! Только вот щёки покрываются малиновыми неровными пятнами, выдавая его с головой Так бывает всегда, когда он врёт и обороняется». «Ну и сколько заработал?» «Интересуюсь участливо. Мульон или два?» «Меня несёт. Не знаю, откуда взялась эта циничная холодная стерва, но она вырвалась на волю и теперь отрывалась по полной программе». Блин, на хрена ты всё портишь? Я так спешил домой, думал, вечер проведём хороший, а ты как ёж колючая несёшь ересь какую то Сучёныш, сейчас всё будет переворачивать с ног на голову, чтобы выставить меня виноватой. Так спешил бы вчера, когда я тебя ждала. Равнодушно жму плечами. А сегодня, значит, не ждала? Неа. Мне уйти? Пиздуй. Киваю на дверь. Ключи только не забудь оставить. Какие ещё ключи? — рычит он. — От моей квартиры. Делаю большой глоток чаю. Вкусно, с травками и фруктами. Игорь теряется. Обычно я гашу конфликты. Уступаю, лишь бы не портить атмосферу дома плохими эмоциями. Сегодня я в них купаюсь и балдею. — Ну, что встал? Иди, никто не держит. — Что ты несешь вообще? Изволь объясниться. — О, сударь, какой высокопарный слог. Ухмыляюсь я, глядя на него поверх кружки. — Браво! «Какая муха тебя укусила?» Надвигается на меня, проигнорировав слова о том, что может валить. «Никакая, Игорек. Я просто пришла к выводу, что нам не по пути». «Чего?» — тянет грозно, упираясь руками на стол и склоняясь ко мне. «Развожусь я с тобой, миленький. Пожили и хватит». Надо было видеть его лицо в этот момент. Я даже испугалась, что у него глаза от напрягового лица. «Может, чайку?» — спрашиваю частливо у почти бывшего мужа. Так, так, он приходит в себя. Это шутка такая, да? А то я что тут ещё юморист, стендапер, ёпть. Всё, завязывай со своими воспитательными манёврами. Я всё понял, прочувствовал, такого больше не повторится. Извини. Тот случай, когда извини, вообще ничего не значит, но Игорь свято верит, что это какое-то магическое заклинание, способное решить любые проблемы. Нервы измотал? Извини. Бабу левую завёл? Извини. Ночью хер знает, где шароёбился. Что надо сказать? Правильно, извини. И всё сразу станет зашибись. Розовые единороги начнут скакать по облакам, какая зефирными конфетами. Жена растечётся в блаженной улыбке и понесётся задабривать любимого мужа. Увы, с 14 февраля у меня иммунитет к цыганской магии и аллергия на чужую ложь. Нет. Что нет? Хмурится он. Не извиню. Ладно. «Усаживается напротив. Чего ты хочешь?» «Ничего не хочу. Вообще. По крайней мере, с тобой». Он, понимающе улыбается, всеми силами изображая хорошего мужа, но я вижу, как неистово бьется жилка у него на виске, и на лбу проступают капельки испарины. Нервничает гад. Чувствует, что хвост прижали, но еще уверен, что сможет выбраться сухим из воды. «Солнце, хватит, тебе не идет хмуриться». Бережно убирает прядь волос с моего лица. «Давай сходим в наш любимый ресторан, потанцуем. Помнишь, как танцевали раньше? Медленная музыка, только ты и я». Если он думал, что я скачусь в ностальгию, пущу восторженную соплю или брошусь к нему на шею, то это он зря. Я, наоборот, разозлилась еще больше. Вспомнила все его слова, что я любимая, единственная, свету, а к ней прочий бред, и завелась не на шутку» потому что это всё оказалось полным фуфлом, и кроме нас двоих ещё бабы всякие на заднем плане скачут утитьками, своими бесстыжими размахивают. «Потом я сделаю тебе массаж», — продолжает этот блаженный, не замечая, что я уже на грани. Возможно, он спутал кровожадный блеск в моих глазах с отголосками прежних чувств, но подался вперёд и взял меня за руку. Мне было неприятно». Никакого сбоя в сердце я не почувствовала, никакого всплеска эмоций или приступов предающего тела, просто неприятно. Пытаюсь вытянуть свою ладонь из его потных ручонок, но он вцепился, как клещ, да еще и поглаживать начал, и глаза стали такие масляные, как у кота, готового подобраться к рынке со сметаной. По-моему, он всерьез решил меня выбыть. Правильно, в любой непонятной ситуации вдуй жене, чтобы лишний раз не ворчала и мозги не вносила. Он всегда такой тактике придерживался. Такая наглость просто обескураживает. Я словно зачарованная и наблюдаю за тем, как склоняется всё ближе и ближе ко мне. Его взгляд не отрывается от моих губ, ладони скользят по моим плечам. Да фу, блин. Я беру кружку и, глядя мужу прямо в глаза, медленно выливаю остатки чая ему на башку. Сдурела? Он отшатывается и неуклюже падает с табуретки на пол. «Скажи спасибо, что не горячий», — философски замечаю я и иду к чайнику за новой порцией. «Я не понимаю, что тебе не так», — рычит он. «Я пришел, а ты тут устроила шоу». Все, надо его добивать, пускать в ход тяжелую артиллерию и выводить этого гада на чистую воду. И поскольку на самом деле у меня ничего нет, кроме своей интуиции, которой я полностью доверяю, и косвенных признаков измены, я решаю блефовать. Уже плевать. Я настроена разворошить это гнездо до самого основания. Терять мне нечего. Ты плохо выбираешь себе любовниц? Нет у меня никаких любовниц. Да? — хмыкаю. А вот цаца твоя сказала совсем другое. Какая хрен цаца? — на последнем слове дал петуха. Разволновался бедняга. Вспоминаю, как однажды нашла на его пижаме длинный светлый волос и продолжаю добавлять деталей. Блондиночка, с которой ты провёл день Святого Валентина. Я был на работе. Да-да, по фоткам я так и поняла. Каким ещё хрен фоткам? Ну как же? Кровать, вино, лепестки роз. Описываю свою собственную подготовку к празднику и очень надеюсь, что у его бабёнки фантазии хватило ровно настолько же. И да, в точку. Потому что глаза у муженька начинают бегать, а кадык как-то уж совсем нервно дёргаться. Она у тебя миленькая. Руками рисую в воздухе мнимые перегибы его подруги. «Одобряю, и ты такой счастливый на фотографиях». «Оль!» Он уже сипит, отступает на полшага, взрываясь пятернёй в свои волосы. «Блин, Оль!» «Поверил, бедолага!» «Мне больно, но я прусь от этой боли. Наматываю её на кулак, упиваясь каждой секундой. Потом, наверное, будет отходняк, а может, я даже всплакну, но сейчас мне хочется крови. Кстати, ты в курсе, что она беременная?» Он аж дёргается, вскидывает на меня перепуганный взгляд, выдавая себя с головой. «Не знал?» — ласково улыбаюсь этому мерзавцу, которого привыкла считать своим мужем. «Извини, что сюрприз испортила». Пока он тупит, беру телефон, беспонтово нахожу в интернете фото положительного теста и показываю ему. «Вот, она мне прислала. Любуйся». «Оль, это не то, что ты думаешь». А вот и классика жанра подъехала. Не то, что ты думаешь, не так поняла, и вообще меня опоили, одурманили и жестоко попользовали против воли. Да тошноты банальны и предсказуемо А что же это, любимый? Выделяю голосом обращение. Это... это... Он пытается подобрать слова. Блядство и залёт? Оль! Безвольно опускает руки, понимая, что всё, попался. «Я не знаю, что на меня нашло. Прости». «То есть ты, наконец, соберёшь яйца в кулак и признаешься, что изменяешь?» Он дышит так тяжело, словно пробежал не одну сотню километров. Взгляд несчастный, потерянный, как у побитой собаки. Открывает рот, закрывает, хватает воздух, не в силах произнести это вслух. «Ну уже милый, смелее». «Я...» «Мы с Леной работали над одним проектом». Значит, тварь, сунувшуюся к женатому мужику, зовут Леной. Дальше. Как-то всё закрутилось, и, в общем, вот. Вдыхает с надрывом. «Прости. Проваливай. Оль, собирай своё вонючее барахло и проваливай». Указывая на дверь. «Не надо, Оль, я люблю тебя». Пфф, отмахиваюсь. Прохожу мимо него, намереваясь уйти, но он хватает, прижимает к стене, наваливаясь сверху ладонями обхватывает мое лицо и смотрит в глаза. «Оль, пожалуйста, не надо так. Она специально решила влезть и все у нас испортить». «Ну вот, опять кто-то виноват». «Твоя блондиночка ни в чем не виновата». Едва сдерживая брезгливую гримасу, отодвигают от себя его руки. «Я наврала. Про ее звонки. Ее тест. Ты сам мне только что во всем признался». Он сначала бледнеет, становясь как первый снег, а потом наливается лютым румянцем. «Ты чокнутая!» «Да», — отталкиваю его от себя. «А теперь собрал вещи и свалил в туман. На развод я завтра подам». «Никакого развода!» Он снова хватает меня за руку. «Слышишь меня? Не подпишу ни одной бумажки». «А куда ж ты, радость моя, денешься? Подпишешь, как миленький. А сейчас будь добр, освободи территорию. Мне проветрить надо, а то шмарами какими-то пованивает». «Я никуда не уйду», — набычивается он. «Без проблем». Я иду в прихожую, обуваюсь, накидываю куртку, беру сумочку. «Куда собралась?» В его голосе самая натуральная паника. «К подругам, но тебя это больше не касается, милый. Я всё ещё твой муж. Это ненадолго». Подмигиваю ему и собираюсь уйти, но он хватает меня за локоть. «Никуда ты не пойдёшь». «Да ладно!» Тяну насмешливо и хрясь ему коленом по блядским бубенцам. И так хорошо на душе стало, так радостно. Похоже, я вошла во вкус. Сначала бедного Олега избила, теперь вот мужа оприходовала. Не дожидаясь, пока он там разогнется и придет в себя, я выскакиваю на лестничную площадку и, перескакивая через три ступеньки по лестнице, бегу вниз. Несмотря на то, что меня трясет, губы растягиваются в улыбке. А чего грустить-то? Праздновать надо.